Глава двадцать седьмая. После грозы. Мочой воняет», — пожаловался Скиннер. Ямадзаки с трудом разлепил глаза. Только что они с Джей шей пристояли посреди бескрайней равнины. Даже не равнины, а гладкой, почти геометрически абстрактной плоскости. Перед черной, как обсидиан, стеной, исписанной именами мертвых. Он поднял голову и огляделся. Темно. Сквозь витраж пробивается тусклый предутренний свет. «Откуда ты взялся, скутер? Что ты здесь делаешь?» Крестец и поясницы японца тупо противно ныли. «Гроза!» — пробормотал он, все еще не совсем проснувшись. «Какая еще гроза? А где девица?» «Ушла!» — сказал Ямадзаки. «Вы что, не помните? Лавлис?» «Чушь ты Какую-то мелешь. Скиннер приподнялся на локти и лозил ногами, пытаясь скинуть на пол одеяло. На покрытом седой щетиной лице застыла гримаса отвращения. Мне нужно помыться. И сухую одежду. Лавлис, он нашел меня в баре. Заставил вернуться сюда. Сам он дороги не знал. Думаю, он давно за мной следил. Конечно, конечно. А пока заткнись, ладно? Ямадзаки смолк. «Нам нужна кастрюля воды, горячей. Сперва кофе, а в том, что останется, я вымоюсь. Ты умеешь обращаться с примусом?» «С чем?» «Вон та красная штука. Его нужно накачать. Я объясню тебе, как это делается». Ямадзаки встал, сморщился от боли в пояснице и неуверенно шагнул к загадочному устройству, на которое указывал Скиннер. «Да знаю я, чем она занята». «Пилится!» — снова учесала к дружку своему этому, мудили сраному. Но «Ну, точно, Скутер, сколько волка не корми!» Опасливо подойдя к краю плоской черной крыши, Ямадзаки взглянул на огромный город, залитый странным железным светом. Игривый ветерок, шевеливший его волосы, трепавший об шлага брюк, вчистую отрицал любое, пусть самое отдаленное родство со вчерашним ураганом. В голове вяло кружились осколки недавнего сна. «И я простил их», — сказал Шейпли, имея в виду своих убийц. Ямадзаки смотрел на желтый клык Трансамерики, перетянутый в память о малом-великом стальными скрепами. И не вспоминал, а слышал бархатистый, как у молодого Элвиса Пресли, голос. «Они же... Ты пойми это, Скутер. Они же хотели как лучше». Ветер рвал в клочки доносившиеся из распахнутого люка ругательства. Там, внизу, Скиннер ополаскивался согретой на примасе водой. Ямадзаки думал о Босаки, о своем научном руководителе. «Наплевать мне на них», — сказал он по-английски. Сказал, словно призывая Сан-Франциско в свидетели. «Весь этот город — огромный Томасон, а, возможно, и вся Америка. Но как понять такое им?» живущем в Осаке, в Токио. «Эй, на крыше!» — окликнул его чей-то голос. Ямадзаки обернулся. Рядом с желтой корзиной скиннерово-фуникулера стоял худощавый чернокожий мужчина в плотном твидовом пальто и вязаной шапочке. «Как там у вас наверху? Все тип-топ? Как скиннер?» Ямадзаки вспомнил золотозубого лавлиса и замялся а что, если этот человек принадлежит к врагам Скиннера и девушки? Как отличить друга от врага? — Моя фамилия Фонтейн, — сказал чернокожий. Звонила Шевета, она попросила меня зайти сюда проверить, все ли в порядке со Скиннером, как он грозу перенес. Я обслуживаю здесь электропроводку, и подъемник этот, и все такое. — Скиннер сейчас моется, — неуверенно объяснил Ямадзаки. Во время грозы он... он немного утратил контроль над собой, и он совсем ничего не помнит. «Напряжение будет через полчаса», — сказал чернокожий. «На нашем конце все гораздо хуже. Полетели четыре трансформатора, пятеро погибших, двадцать серьезно раненых. Это то, что я знаю. Кофе там у вас есть?» «Да», — подтвердил Ямадзаки. «Не отказался бы от чашки другой?» «Да», — сказал Ямадзаки и вежливо поклонился. Чернокожий человек сверкнул широкой белозубой улыбкой. Ямадзаки вернулся к люку и осторожно спустился по стремянке. «Скиннер-сан, человек по фамилии Фонтейн, он ваш друг?» Скиннер пытался влезть в грязно-серые застиранные кальсоны с электроподогревом. «Облюдок он без руки, а не друг». Провода починить и то не может. Ямадзаки отодвинул тяжелый бронзовый засов и открыл нижний люк. Через несколько секунд внизу появился фонтейн. Он оставил одну из своих парусиновых сумок на площадке. Повесил другую через плечо и начал карабкаться по ржавым стальным скобам. Ямадзаки взял самую чистую из грязных кружек и аккуратно, чтобы не прихватить гущу, слил в нее остатки кофе. Фонтейн положил сумку на край люка и только затем просунул в комнату голову. Топливные элементы звезданулись», — Недовольно сообщил Скиннер. Он заправлял в шерстяные армейские брюки полы трёх, а то и больше фланелевых ветхих от старости рубашек. Работаем, шеф. Стараемся, сказал Фонтейн, одергивая смявшееся пальто. Уже скоро. Мощная была гроза. Вот и этот скутер — Он тоже про грозу какую-то говорит, — пробурчал Скиннер. — Ну и верно говорит, без балды, — улыбнулся Фонтейн. — Благодарствую, — добавил он, принимая из рук Ямадзаки дымящуюся кружку. — Шивета сказала, что задержится, чтобы вы постарались без нее обойтись. — В чем там дело? Ямадзаки взглянул на Скиннера. — Дрянь паршивая. Скиннер затянул ремень и проверил ширинку. Снова смылась к этому мудиле это ничего такого не говорила», — заметил Фонтейн. «Да и весь разговор был не больше минуты. Так или не так, но если ее нет, вам нужен кто-нибудь другой, чтобы о вас заботиться». «Справлюсь я сам», — проворчал Скиннер. «Ничуть не сомневаюсь, шеф», — заверил его Фонтейн. «Только в этом вашем фуникулере поджарились два сервопривода. Быстрее двух дней я их не сменю». «Тут же после этой грозы работы не в проворот. Люди вообще без света сидят. Так что нужен кто-нибудь, способный лазать по скобам, чтобы носить вам еду и вообще». «Вот скоттер будет лазать», — сказал Скиннер. мадзаки недоуменно сморгнул. «Это точно?» — повернулся к нему Фонтейн. «Вы останетесь здесь и примете на себя заботу о мистере Скиннере». Ямадзаки вспомнил квартиру в высоком викторианском доме, облицованную черным мрамором ванную. Роскошь, после которой даже не хочется возвращаться в Японию, в Осаку, в холостяцкую конуру, которая вся поместилась бы в одной этой ванной. Он перевел глаза с Фонтейна на Скиннера, затем обратно. «Если Скиннер-сан не будет возражать, я буду крайне польщен возможностью пожить в его обществе. Делай, как хочешь снизошел Скиннер. «Да что она там, приклеилась, что ли?» Он никак не мог стащить со своего матраса мокрую простыню. Шавета так и думала, что вы здесь. Такой, говорит, парень университетского типа». Фонтейн отставил пустую кружку, нагнулся и придвинул сумку поближе. «Говорила, что вы с мистером Скиннером опасаетесь незваных гостей», — добавил он, — отщелкивая никелированные застежки тускло поблескивающие инструменты темно красные мотки изолированные проволоки пантейн вытащил с одной сумки нечто завернутое в промасленную тряпку оглянулся на перестилающего постель Скиннера и засунул тряпку вместе с ее содержимым на дальнюю полку за покрытые пылью банки никто незнакомый сюда не пройдет мы уж позаботимся Он понизил голос почти до шепота. — А на всякий пожарный там лежит полицейский револьвер 38-го калибра. Шесть тяжелых пуль со сминающейся оболочкой. Если вы их используете, окажите мне услугу. Утопите ствол. Хорошо. Он, ну, как бы это сказать, сомнительного происхождения. Фонтейн заговорщически подмигнул. Ямадзаки вспомнил лавлиса и сглотнул застрявший в горле ком. Но «Ну, как вы думаете?» — спросил Фонтейн. «Все тут у вас будет в порядке?» «Да», — сказал Ямадзаки. «Благодарю вас».